Глава 17. Андре. Вечер выдался сырой и тихий. Прошел дождь, и на улице дышалось легко и свободно, поэтому я взял новенькое зеркало и разместился на заднем дворе башни. Работа требовала сосредоточенности. Необходимо сначала дать зеркалу привыкнуть ко мне, поэтому осторожно касался рамы, выравнивал исказившиеся энергетические поля, прислонял ладонь к стеклу, чтобы зеркало напитывалось моей энергией. Мне никто не мешал. Надин наблюдала из окна. Я спиной чувствовала ее взгляд. Но пусть смотрит, если хочет. Главное, чтобы не вмешивалась. Разбираться с родственниками ее жениха придется, но не сегодня. А ловушка в маленьком белом домике пока безмолствовала. Неужели просчитали? Или просто закончились желающие испортить Надин жизнь? Жаль. Приближение посторонних почувствовал сразу, их было двое, Филипп и кто-то с ним. Я оставил зеркало, набросил на него защиту и пошел навстречу, готовясь высказать все, что думаю о глупости младшего брата, и напомнить, что не давал разрешения приводить чужих в башню. Свернул к воротам и остановился. Фил стоял на территории двора, а вот его спутницу защита пропускать не желала. «Интересно, что они будут делать?» «Подожди здесь», — сказал Филипп невесте. «А я позову Андре». «Что за новости?» Лис разглядывала ворота, сквозь которые никак не могла пройти. «Никогда не видела такую защиту». «Это магия пустоты и зеркал», — ответил я, выходя к ним. Немного приправленная светом и тьмой. «Здравствуйте, профессор», — улыбнулась Лис. «С возвращением?» «Извините за неожиданный визит». Здравствуйте, Элизабет, ответил я, и вас с возвращением. Как учеба. Все сдала, ответила лис, так и оставаясь за воротами. Афил уже начинал коситься на меня. Даже досрочно, поэтому приехала раньше. Вы всегда были одаренной студенткой, поэтому не удивлен. Профессор, Андре, может, вы меня пропустите? спросила она. Может быть, я пожал плечами. Подумаю. «Андреа», — покраснел Филипп, — «еще бы, ему неудобно перед Элизабет, но я-то ее не звал. Хоть бы спросил. А ты можешь проходить?» — обернулся к нему. «Только зеркало не трогай, я еще не закончил с настройкой». Оба уставились на меня. Фил с легким недовольством и смущением. Лис с ноткой обиды. «Эти ведьмы такие впечатлительные». «Ладно, на этот раз впущу», — убрал защиту но в следующий раз, прежде чем приходить в гости, неплохо бы спросить разрешения. — Оставьте лекции для студентов, профессор Айденс, — хмыкнула Лис. — Я просто составила Филу компанию и прошла мимо меня с гордо поднятым носом. А в дверях появилась Надин. Видимо, заметила, что у нас гости. — Здравствуйте, — кивнул ей Фил. — Как ваше здоровье? Вижу вы все еще в башне. — Здравствуйте, Филипп, — ответила Надин. «Да, пришлось задержаться. Но все в порядке. Благодарю». Лис, «Это Надин. Знакомая Андре. А это Элизабет, моя невеста». «Знакомая Андре, значит. Так это теперь называется. Но слово подходящее. Поэтому исправлять не стал. Пусть будет знакомая». Девушки обменялись парой дежурных фраз, а я пока перенес зеркало подальше от чужих глаз и локтей, освобождая площадку для тренировки. Лис и Надин расположились на краю нашего импровизированного тренировочного поля. Я усилил защиту в этом месте, чтобы случайно не задеть девушек. Под чужими взглядами чувствовал себя неуютно, но собирался преподать братцу вторую часть урока под названием «Почему не стоит приводить с собой посторонних? Приступим?» — кивнул Филу. «Да, тот еще не успел поднять щиты, а я уже атаковал». «Эй, ты чего?» – отпрыгнул брат, поспешно призывая магию. «Сражаемся всерьез?» – ответил я. «Вперед!» Были приемы, которые сам давно хотел попробовать, да не на ком. Вот и случай представился. Ударил одновременно светом и тьмой. Фил закрылся отражающими щитами и попытался обойти меня сбоку. Но не тут-то было. Конечно, это уже была не совсем тренировка, а скорее серьезный бой. Только братишке не помешает. Он расслабился за эти пять лет. Мог бы достичь куда большего. Одовольствовался жалкими крупицами. Фил ударил. Зеркальной магией, что было неожиданно. Поскольку это мой конек, и он прекрасно об этом знал. А я не ожидал, что под ноги подлетит зеркальце. Похоже, тоже стал самонадеянным. Кинул на зеркало нейтрализующее заклинание. Но вместо того... Чтобы свести на нет попытку Фила, вдруг понял, что заклинание не подействовало. Сложно было не понять, когда стекло разлетелось мелкими осколками, ударив по рукам. Выступила кровь. Фил тут же затормозил. — Не останавливаться! — крикнул я. — Андре, осторожнее! — донесся голос на Надин. А я уже плел новое заклинание. Раз Фил решил сражаться моими методами, то и я попробую его. шаг и вокруг взметнулось серое облако. А через миг я уже стоял за спиной брата и опустил руку ему на плечо. — Фил, соберись! Это уже лис, которая совсем не желала видеть своего жениха проигравшим. Но Филипп уже попался. Я ударил, и удар пронзил. Воздух. Фила не было, а его двойник развеялся дымкой, и вот куда он подевался, усилил щиты, и все равно едва не прозевал, когда брат появился передо мной и ударил. Я закрылся, ушел в оборону. Забираю свои слова обратно. Он все-таки вырос и теперь теснил меня моими же приемами. Ничего, справлюсь. Теперь зеркало применил уже я. Одно подбросил в воздух, а второе упало под ноги Филиппу. Брат оступился и не успел укрыться от опасности с воздуха. Темное заклинание — хлынули из зеркала, как из ушата. Выбирай, какое отбивать. Щиты Фила затрещали. Я уже испугался, что переборщил. Но вдруг все заклинания волной отбросила на меня. Вот мелкий проходимец. Я, конечно, не терял бдительности, но отбивать собственные заклинания было обидно. Выгадал секунду и оставил на земле неприятную ловушку, а затем ушел с линии удара, загоняя в нее Фила. Брат меня порадовал, наступил прямо на скрытое заклинание и выругался так, что не удивлюсь, если у дам заолели уши. «Попридержи язык!» — крикнул ему. «И подключи голову». Фил зашипел, но сдвинуться с места не мог, а пока он распутывал вязь моего заклинания, я поставил вокруг него зеркальный барьер, загоняя в очередную ловушку. «Вот и все. Готово». Филип освободился от одного заклинания, но вокруг вспыхнули зеркала, создавая иллюзию. Теперь он меня не видел. Вместо этого его окружили собственные отражения. «Андре, так нечестно!» — подала голос Лис. «Молчали бы, Элизабет!» — откликнулся я, накрывая устроенный барьер заклинанием сверху, словно крышкой. На тренировочном поле наступила тишина. «Я что, перегнул палку?» С братом там все в порядке? Осторожно убрал зеркала, чтобы понять. Пусто. Снова пусто, чтобы мне провалиться. А в спину ударило заклинание кратковременного паралича. И Филипп сбил меня с ног. Бой окончен, склонился надо мной. Еще чего, рявкнул я. Так поднимайся и протянул мне руку. Да, на этот раз, кажется, я проиграл. В следующий раз буду использовать магию пустоты. «Быстро учишься!» — поднялся на ноги и похлопал брата по плечу. «Но на сегодня хватит. К тому же Лис вряд ли намерена долго ждать. А еще так и жаждет вцепиться мне в лицо». «А вот и неправда!» — откликнулась она. «Тогда почему так на нас смотришь?» — обернулся я. «Думаю, насколько была слепой. Вы ведь так похожи. С возрастом стало еще заметнее». «Правда?» — кивнула Надин. Я бы тоже сразу подумала, что братья, даже если бы не знала. Фил улыбнулся, а я задумался. Вряд ли для брата это то родство, которым стоит гордиться. И если до сих пор глава семейства Вейранов молчит, значит, рано или поздно старший сын проговорится. Или он откуда-то еще узнает, что Фил ходит сюда. Тогда точно будут проблемы. Но скажи об этом Филу, и тот рассмеется в лицо. Такой уж он странный человек». «О чем задумался?» — сразу заметил брат. «О том, как в следующий раз эффективно уложить тебя на лопатки. Я и не думал делиться своими размышлениями. Кажется, погода портится. Думаю, вам, Слиз, стоит поторопиться, если хотите вернуться домой до дождя». «Да, ты прав». Фил поднял голову и взглянул на серое низкое небо. «Завтра праздник. Встретимся послезавтра». «Думаю, тебе стоит уделить больше времени невесте», — усмехнулся я. «Но если захочешь, приходи». «Ой!» — брат хлопнул себя по лбу. Чуть не забыл. Анри просил передать, что сразу после праздника состоится заседание магистрата. И очень просил тебя прийти, потому что накопились важные вопросы. «У него что, все визоры вышли из строя?» Сразу нахмурился я. «Ну почему же?» Фил только улыбнулся. «Просто есть дела, которые требуют твоего присутствия. Ты ведь все-таки магистр. Рано или поздно придется вникать. Ну так как? Придешь?» Я молчал. «Прийти в магистрат в качестве магистра?» Можно подумать. Гейлен и Вейран не справляются сами. Но Фил в чем-то прав. «Пока я сижу в башне, ничего не изменится. А ведь я сам хотел когда-то, чтобы магистрат исчез а в нынешних условиях откорректировал свои функции и действительно принимал важные и нужные для страны решения. «Может, стоит попробовать?» «Передай, что я подумаю», — ответил брату. «Уже хорошо», — оживился тот. «Тогда я зайду на следующий день после заседания». «До встречи». «До свидания, Андре», — эхом откликнулась лис. также кратко попрощалась Надин, и наши гости поторопились к воротам потому что первые тяжелые капли уже упали на землю. А мы с Надин вернулись в башню. Руку отцарапало осколками, надо было перевязать. «Тебе помочь?» — тихо спросила Надин. «Не стоит, сам справлюсь», — ответил я. «Будет неудобно бинтовать руку, а мне сподручнее». «Но хорошо», — пожал плечами. «Идем». Снял защиту с верхнего этажа, и мы поднялись по лестнице. Вручил Надин аптечку, собранную за эти дни. Она достала бинт и обеззараживающую мазь, а я протянул ей пострадавшую ладонь. «Впредь буду аккуратнее». «У тебя забавный брат», — сказала она, склонившись над раной. «Вы, наверное, хорошо ладите?» «Да не очень», — ответил я. «Точнее, сложно сказать, потому что мы никогда близко не общались до моего возвращения из пустоты». А сейчас Филипп просто попросил его потренировать. «Из тебя получился хороший учитель, раз ученик сегодня показал такой класс». «Нет, у него просто особенная магия». Мась защипала. Я зашипел. Анадин улыбнулась и легонько поцеловала тыльную сторону ладоней. «Ты что делаешь?» Замер, думая, что брежу. «Заговариваю ранку», — ответила она. И заговор. «Я немножко ведунья». «Сам знаешь, как работают ведьмы». «Ага». Одна ведьма только что умчалась с братом, а когда-то всячески мешала мне своим медальоном. Так что как раз о методах работы ведьм я знаю не понаслышке. «Все?» Надин закончила колдовать над бинтом. «Завтра не останется и следа. У меня, правда, слабенькая магия, но лучше такая, чем никакой. Послушай, Андре, можно попросить тебя кое о чем?» Я сразу насторожился. «О чем же?» Но Надин только мило улыбнулась. «Пообещай, что не откажешься сразу. Завтра ведь праздник светлых богов, весь город будет веселиться. Может, мы тоже прогуляемся немного? Совсем чуть-чуть. Взглянем на ярмарку и театральные выступления. Ну, пожалуйста». «Я не люблю скопления людей», — ответил прямо. «А мы не будем смешиваться с толпой. Просто пройдемся». В глазах Надин стояли слезы. Я уже знал, что пожалею. Знал, что итог мне не понравится. Но, с другой стороны, что изменится, если действительно на всю жизнь запереться в башне? Не скажу, что мне по нраву этот вариант, но слишком уж напоминал бегство и трусость. Утром будет видно. Не стал говорить ни да, ни нет. Но Надин поняла по-своему. Спасибо, кинулась мне на шею. Я отшатнулся и она едва не упала. «Извини, но считаю такие проявления эмоций неуместными», — сказал ей прямо. «А теперь иду работать, так что увидимся утром». Надин намек поняла. Пожелала мне хорошего вечера и ушла к себе. А я сел за один интересный свиток, попавшийся на нижних этажах башни. Он относился к темной магии, но содержал занятные заклинания, которые можно было попробовать, выписал их, а затем вернулся к своему основному исследованию – зеркалам с передачей звука. Направил изображение на Филиппа и Лис, которые уже подходили к «Черной звезде», и принялся за работу. Рано или поздно получится, а иначе и быть не может».